«Угольки! Мы их называем угольками. В главном штабе не одни тупые задницы рядовой. Там хватает и умных голов. Было принято мудрое решение, что земля белых людей должна и принадлежать белым. А угольки пусть жарятся под своим солнцем, что кого-то из черножопых запомнил». «Не напрягайся!» Ты себя выдал вопросом с головой. Конечно, бойцов из детей Раджистан Киб вырастил отменных, но в жизни вы здорово выделяетесь. Как тебе мои наблюдения? Очень глубокие, сержант. А ты думал, только в Киб оперативники хорошие? Ладно, серж. ответь без вёрток. В армии тебе зачем послали? Сэр, Мне просто отдали приказ, и я его выполняю. — Да. — Хм, Если учесть, что подготовлены вы для боя, а нужда в вас отпала. — Неплохая армия получится вскоре. Там и ремонтировать все умеют. — Думаю, да, сержант. — Сэр, я бы очень не хотел, чтобы ваши наблюдения стали известны офицерам. Эти зажравшиеся снобы ничего не узнают, сэр. Что-то я могу сказать твердо. Спасибо, сержант. Я найду способ отблагодарить. Не откажусь. Но дело не только в тебе. Посуди сам. Нам с тобой надо выслуживать гражданство третьего разряда, двадцатью годами безупречной службы, потом и кровью. Затем еще подавать прошение в комиссию по гражданству, и неизвестно, дадут ли тебе сто раз заслуженные. А эти командиры получают свой гражданский разряд с лейтенантскими эмблемами, зелеными сопляками, выходя из училища на готовенькое. Кто сделал готовенькое? Сержанты, Рос, сержанты и капралы. «Бойска держатся на нас, на настоящих бойцах!» Стугу в дверь. Дежурный. «Сэр, сержант, время?» «Хорошо. Командуя двое через десять минут, Майкл». «Давай, Рус, иди!» «Слушаю, сэр. Спокойной ночи, сэр. И тебе, солдат!» «Вот так!» Еще одна легенда, как родная, легла на мою выделяющуюся персону. Дети Реджистанса. Было в нашей истории государство, которое так обращалось с населением захваченных земель. Его армию уничтожили, столицу взяли штурмом, а руководитель покончил с собой. Жаль, что об этом не знают твари на Хрустальном острове. Весь четверг, боюсь, с созданием эмулятора скрытого ношения. Радионепрозрачная сборка дополнилась тонкими пластиковыми коробочками из-под зип подходящего размера. Пришлось изменить систему подвески. Под футболкой, конечно, такой не спрячешь, а вот под формой или гражданская рубашка на выпуск вполне. Но где и как разместить кнопку запуска сканирования? На руке нельзя. Камуфляж летний. На поясе? Очень интересно буду выглядеть, теребя пояс. И еще бы на ширинке поставить придумал. Как вообще планируется считывание? Вот иду навстречу кто-то из офицеров. Капитан Фрайк, к примеру. Да, это было бы здорово. Не отвлекаться. Что я делаю? Выполняю воинское приветствие. Правая рука у козырька, левая. Вот. Кнопку надо ставить на левом бедре. И не кнопку, а, наверное, сенсор. Как это будет выглядеть? Подхожу к зеркалу, надеваю, сбрую, марширую, козыряю. Черт. Здорово выделяются причиндалы эмулятора на правом боку. Надо переделывать. Отмучившись в пятницу, ненавижу работу с людьми. В субботу с удовольствием еду к своим женщинам. От вдумчивого препровождения нас с Еленой отрывает звонок мобильника. — Это Кэт? — Да, моя родная, слушаю тебя. Катя, наверное, просит включить громкую связь. Что Лены и делает? — Серж, ты меня слышишь? «Да, Кэт. Привет, звездочка!» «Привет, ма! Серж, я только что получила первый концертный гонорар!» «Поздравляю, мисс певица!» «Доченька милая! Знаете, сколько?» «Катя называет весьма приличную сумму!» Лена ахает. «Это же очень много, Кэт!» «Да, ма!» Твоя дочка смогла кое-чего добиться в жизни. Это только за концерты. Скоро выйдет первый альбом, и пойдут деньги за продажи. Серж? Да, Кэт. Я очень благодарна тебе. Благодарна так, что это невозможно выразить словами. Мы обсудим это потом, когда я сумею к вам приехать. Боже мой, как я по вам всем скучаю. Даже по мисс Маргарет. «Мы тоже по тебе соскучились, миленькая моя?» «Да, Кэт, Елена права. Мне тоже не хватает твоей улыбки и звонкого голоска в доме». «Какие вы у меня хорошие! Ничего, скоро у меня контрактный отпуск, я приеду». «Тебя уже ждут новые песни, Кэт». «Спасибо, Серж, ты потрясающий! До свидания, ма, до свидания, Серж». До свидания, миленькая. До свидания. Связь разъединяется. Лена смотрит на меня, а в глазах слезы. а ты что? Боже мой, Серж, она совсем взрослая. Моя маленькая девочка стала совсем взрослой. Елена, это повод радоваться. А ты собираешься плакать? Это от радости, Серж. «О, Боже!» Лена несколько раз глубоко вздыхает, усмиряя волнение. Полы небрежно запахнутого халатика заметно расходятся на груди, открывая безупречные формы. «И ведь это все благодаря тебе, Серж. Я не могу представить, как бы мы жили, если бы ты не вошел в наш дом». «Елена!» «Ты знаешь, мы простые военные парни. Любим, когда нас благодарят прекрасные женщины. Особенно страстные и полные огня чувству прекрасные молодые женщины. О, Серж!» Несмотря на очень приятную занятость, я все-таки закончил ремонт электромобиля. «Елена, как ты смотришь насчет покататься?» «Сэрж, а ты его починил? Боже мой, какой ты замечательный! Я с удовольствием. Только как быть с Маргарет?» «Сейчас позвоним?» «Марджи, дорогая, я тебя не отрываю от важных и неотложных дел». Прямо чувствую, как Маргарет улыбается. «Ты уже соскучился по мне, сэрж? Сегодня я немного задержусь, поэтому утешься пока, Хелен». Марджи, дело в том, что мы с Еленой хотим немного прокатиться. Когда ты рассчитываешь приехать? Я закончу работу не раньше, чем через час, Серж. Хорошо, Марджи? Елена, у нас не меньше часа. Сейчас обкатаю авто и повожу тебя по городу. Серж, но ну, на вождение... Елена, я сдал на права. У армии есть и достоинство. Лена подкрашивается у зеркала. Я забежал в свою мансарду переодеться. Вот этот летний комплект будет в самый раз. Секунду подумав, береженого бог бережет, прихватывает треугольник радионепрозрачной ткани полосками пластыря к изнанке рубашки. Теперь стационарный сканер меня точно не увидит. Особенно с учетом крыши автомобиля. Армейский жетон на шее. Можно ехать.